Только что Грандево шёл в зал, жена и дочь поспешили поздравить его с наступающим годом. Евгения, нежно ласкаясь, бросилась к нему на шею. Госпожа Грандеа поздравила его серьёзно и с приличной торжественностью. Ну-ну, моя красоточка, сказал вскряго, целуя несколько раз свою дочь. Работала и работаю для тебя. Для твоей будущности, для твоего счастья, А для счастья нужны деньги, душа моя. Без денег — пас. Вот, на, возьми-ка этот, Наполеон Дор. Как тут поспел к тебе из Парижа? Нарочно выписывал. А здесь у меня нет ни соринки золота. Вот у тебя так другое дело. Ты богатая, у тебя много золота». А покажи ко мне жизнёночек своё золото, а? Дружочек, дочечка. Бр, как холодно. Ну, начнём-те же завтракать. Наш толстяк Деграсен прислал чудесную штуку. Кушайте, милые, кушайте, дети. Ничего не стоит здоровое. Молодец, Деграсен. Славно работает по делу племянника, а что всего лучше работает даром. Ох. Ух, ух, сказал он прищёлкнув языком. Славное кушение. Отведай-ка, жонушка, отведай. Этим куском можно по крайней мере целых 2 дня быть сытым. Я сам, впрочем, не голоден, много не ем. Всякий знает, кушай же, кушай, мадам Гранде, не бойся, больна не будешь на здоровье. Алла Бертельерд, все здоровяки, вот и ты, желтенько немножко, да это ничего, я люблю желтый цвет. Ожидание позорной казни не могло бы сравниться с тем, что ощущали госпожа Гранде и Евгения, предчувствуя, чем кончится завтрак. Чем веселее и шутливее был Гранде, тем сильнее стучало сердце бедняжек. Евгении было легче, любовь её воодушевляла и вливала в неё новые силы. О, для него, для него, думала она. Я готова перенести всё на свете. И при этой мысли взоры её оживлялся и блестал твёрдостью и неустрашимостью. «Убери, убери все это, Нанета!» — закричал старик, когда кончили завтракать. «А стол нам оставь. Нам будет здесь лучше, удобнее!» — прибавил он, поглядывая на Евгению. «Посмотрим-ка теперь твое маленькое сокровище!» «Маленькое! Боже, сохрани! Да у тебя золотом на пять тысяч девятьсот пятьдесят девять франков!» Так, так, да прибавим сорок франков, что я дал сегодня, так выйдет шесть тысяч франков без одного. Ну, да я дам тебе этот франк, мы пополним сумму, потому что, видишь ли, дочечка, а ты что нас слушаешь, Нанета? Ну-ка, покажи нам пятки, марш за работу. Послушай, милушечка, малюточка моя Евгения, отдай-ка мне моё золото сейчас. Ведь ты не откажешь своему папашке, моя дочечка.